Глава двадцать вторая Госпожа Тамаринда... Дверь перед девушкой открылась. Служанка поклонилась и отошла в сторону. «Ах, доченька!» К молодой хозяйке, опираясь на тросточку, охая спешила мать. «Ох, как же болит все тело! Еле встала!» «Мама, можете успокоиться!» Поморщившись, отмахнулась Тамаринда, скидывая на руки служанке дорогое пальто. «Ты одна?» Откинув трость, женщина выпрямилась. «Что произошло? Девка не поверила твоим словам, не поддалась?» «Нет, мама». Не дожидаясь следующих вопросов, дочь двинулась по коридору к комнате брата. Тихо постучав, прислушалась. «Да, заходите». Служанка распахнула дверь перед Тамариндой. От кровати с балдахином донесся тихий стон. «Кто там? Это ты, сестра?» «Я. Кому же еще быть?» Поморщилась девушка, понимая, что за плохие новости брат не похвалит. Поняв, что сестра одна, Эдвард приподнялся. «Где Вивиана?» Девушка развела руками. «Не поехала. Пожелала тебе выздоравливать и выпроводила меня, сказав, что никогда не вернется. Плохи дела, брат». А ну, каркать перестала. Молодой человек резко сел в кровати, силой отпихивая от себя таз с чистой водой. Его совсем недавно принесла служанка. Эдвард хорошенько приготовился, пытаясь изобразить больного человека. На столе стояли лечебные артефакты. Неважно, что они давно истратили магическую составляющую, и были куплены засущие гроши. Окна были плотно зашторены. В комнате витал лекарственный аромат. На табурете стоял таз с водой для обтирания горячего тела. А в нужный момент из соседней комнаты должен был появиться кающийся доктор, который почему-то не мог поставить больного на ноги, но знал один идеальный для такого случая рецепт — сердечное прощение бывшего мужа бывшей женой. И для закрепления результата — повторный брак. «Эдвард, что ты будешь делать дальше? Может, отступишь от этой шахты?» Найдем тебе другую жену, богаче, и лицом...» Тмаринда, если ты глупа, то не открывай рот!» — резко осадил Эдвард. Он был не просто раздосадован, а зол. В его душе клокотала магия, готовая вырваться на волю. Он столько дум передумал, так готовился, и все сорвалось. «Брат!» — обиженно протянула девушка, развернувшись в сторону выхода. «Что, брат?» Бросил он в закрывшуюся дверь. «Полный дом глупых куриц, за каждую должен думать я». На раскрытой ладони заиграл огонь. Он становился все выше. Молодой человек не отводил взгляда от ярких оранжевых всполохов. Его душа требовала вернуть негодяйку, которая стоит между ним и шахтой, набитой деньгами. В душе магия переворачивалась. Огонь начинал чадить, Черный дым вырывался под потолок. Откуда-то снизу послышалось покашливание. Я уж думал, что дар рода верхруст никогда не проснется в потомках. Ошибался. Ты кто? Очнулся хозяин дома, уставившись на странное незнакомое существо. Огонь резко потухнул ладони. Хранес рода верхруст. Гаденько засмеялся темно-сиреневый старичок, почесывая подбородок. Выглядел он так, будто его кто-то пожевал и выплюнул. Маленького роста, уши, скрученные в трубочку, висели до пола. На голове несколько волосков пытались завиваться. Широкий лоб, кожа морщинистая, пятнистая, нос крючком. Губ практически не видно, шея тонюсенькая. В черных глазах проскакивали красные искры. Одет в рваную одежду, да и одежда эти тряпки было трудно назвать. Зеленые штаны с дырами. От рубахи лишь воротник. Ступни босые. Хронесс? И где же ты раньше был? Эдвард прекрасно знал, кто такие хронессы и какую пользу для рода они приносят. Магия есть в каждом из нашей семьи. Ха-ха. Хрипя засмеялся хранитель. Это разве магия? Так, отголоски и силы. А где был? Спал, конечно. То, что у вас осталось, отголоски других родов. А магия рода верхруст очень древняя, лет 200 как спит. Спала, то есть. Разбудил наследничек. Что же тебя так разозлило, что ты черный дым пробудил? Черный дым? Эдвард поднял взгляд и посмотрел на потолок. Прикажи еды принести и кровавых черных слез. Чего? Это в удивлении уставился на хронесса какие тебе слезы нужно принести кровавые да именно их что нет да дорогие они судя по вашей лачуге вы бедствуете довели рот цокнул хранитель неси просто черные слезы и побольше эдвард рассмеялся кровавые черные слезы это миф сказка рассказываемая матерями своим детям Да и просто черных слез у меня нет. Он развел руками. Ты со мной шутить решил, наследник. Хранец оскалился, показывая острые зубы. Разбудил, пустив черноту в душу и магический источник. А теперь хочешь пойти на попятную? Не получится. Эдвард почувствовал, как его горло перехватила невидимая рука. «Я верен роду. Веками сплю, дожидая сильного наследника, чтобы научить его. Ты хочешь быть сильным, отомстить кому-то, стать богатым? Все это пыль под ногами. Плю не забудь. Кровавые маги черного огня меряют другими величинами. Мои хозяева завоевывали города, королевства. Им поклонялись». Эдвард царапал пальцами горло. Слова, словно каленое железо, впивались в его душу и мозг. «Отпусти, я понял!» Хватка ослабла, хозяин дома упал на стул. «Ты ошибся, проснувшись. Я не сильный маг, а очень даже посредственный. И даже если продам дома все имущество, то мне не хватит и на один кровавый камень. Да даже если бы хватило, я не знаю, где его достать. Нет их больше ни в одном королевстве». «Глупый, они не исчезают!» Уверенно ответил хранитель. В тебе проснулась родовая магия, которая расцветает на кровавых черных слезах. Их нужно только найти. Я многому тебя научу. Ходить во тьме, быть бесшумным, чувствовать то, чего другие не чувствуют. С каждым днем ты будешь становиться сильнее. За все нужно платить. Что потребует род за такой подарок? Сущий пустяк». Улыбнул Хранитель. «Если ты не справишься с магией и будешь слаб, то потеряешь разум. А если будешь силен и обуздаешь темную стихию, то потеряешь сердце». «Чего? В каком смысле сердце?» «Душа твоя зачерствеет, черный огонь выжжет в тебе любовь. Желание, страсть, удовольствие — все это останется и не повлияет на продолжение рода». Эдвард призадумался. Ему все больше нравилась мысль стать сильным магом, пусть и кроваво-черным. Да кому она нужна, эта любовь? Пусть горит черным пламенем. Не успел он закончить говорить, как под потолок взвился черный дым. Молодец, силен. Освобождай место для амбиций и нужных желаний. Денег, славы, почитания. Вивиана подожди доберусь до тебя ты еще поклонишься мне в ноги цвет глаз говорившего менялся он становился черным с красными всполохами наследник не о том ты думаешь прочь любовь взвизгнул хронес вновь сжимая невидимыми тисками горло хозяина это не любовь прохрипел эд это лишь желание покорить растоптать заставить пресмыкаться «Если так...» Хватка ослабла. «Прикажи еды принести побольше. Устал с тобой». Молодой человек кивнул, вышел из комнаты, но через минуту вернулся. «У тебя гномы побывали?» Хронес сидел на столе и читал бумаги, оставленные Эдом без присмотра. «А говорил, что ко мне нет. Они же у тебя шахту хотят купить». Хронес с подозрением посмотрел на наследника. «Шахта пустая». «И принадлежит бывшей жене», — глухо произнес тот. «Чего? Как бывший? Почему бывший?» Старческие глаза расширились. «Ты допустил уход жены из дома? Чем она провинилась? Убила твоих родных? Загуляла?» «Тьфу, какие ужасные мысли! Куда катится мир? Жоны становятся бывшими!» «Нет, ничего такого не было. Я сам ее выгнал. Меня обманули» преданного за ней не получил, лишь пустую шахту. «Ой, дурак!» Хронес попытался выдрать последние три волосины на своей голове. «Кто тебе сказал, что шахты пустые? Такие безмозглые людишки, в которых магия с ноготок. Думаешь, почему гномы к тебе с предложением пришли? Или им камни понадобились? Да где эти слуги с едой?» Маленький кулак ударил по столешнице. А она не пустая? Эд, присев, призадумался. Значит, так, жену вернуть, шахты не продавать, приказал хронес. Мне бы только слез наесться, а там и хранителя разбудим. Он уж быстро найдет, где кровавые слезки залегают. Сильнее драконов станем. Станешь. Драконы тоже не вымысел? Спросил хозяин дома. В дверь постучали. «Господин, разрешите войти?»